Очередную экскурсию мы посвятим посещению очистных сооружений нашего организма, а конкретно выделительной системе. Выделительная система. Как и любые современные очистные сооружения, выделительная система использует разные способы очистки организма от продуктов жизнедеятельности, непригодных для дальнейшего использования. Одним из таких способов является удаление отходов через кожу. Для этого задействованы расположенные в коже многочисленные потовые железы. Выводимый по ним пот не только охлаждает организм за счет испарения воды, но и выносит избыточные соли и мочевину. Другим способом является удаление отходов через кишечник вместе с желчью. Органом выделения в этом случае выступает печень. В составе желчи из организма выводятся желчные пигменты, в первую очередь билирубин, токсический продукт распада гемоглобина, соли тяжелых металлов, избыточный холестерин и другие метаболиты. В выделении участвуют и такие органы, как легкие. Вместе с выдыхаемым воздухом они избавляют организм от углекислого газа и воды, а также ряда летучих соединений, таких как спирты, эфиры и альдегиды. Почки. Однако самая значительная часть работы по введению отходов из организма выполняется мочевыделительной системой, центральными органами которой являются почки. Почки очищают плазму крови от конечных продуктов белкового обмена, главным из которых является мочевина. Кроме того, реализуется очистка от органических кислот, продуктов неполного окисления углеводов и жиров, а также солей и токсинов. Метаболиты выводятся из организма в составе мочи, производимой почками. Моча из парных почек попадает в мочеточники, собирается в мочевом пузыре, а затем по мочеиспускательному каналу выходит наружу. Почки представляют собой крупные парные органы по форме, напоминающие бобы. В длину они имеют 10-12 см и весят по 120-150 г. Они располагаются у задней стенки брюшной полости, на уровне последнего грудного позвонка. Правая почка соприкасается с печенью, а левая — с желудком и поджелудочной железой. К позвоночнику почки обращены вогнутой стороной. На этой стороне, малой кривизне, располагаются ворота почки, участок, через который проходит мочеточник, кровеносные и лимфатические сосуды, а также нервы. На верхушке почки находятся надпочечники — железы внутренней секреции. Снаружи почки покрыты прочной капсулой, содержащей гладкомышечные клетки. Анатомической и физиологической единицей почки является нефрон, состоящий из капсулы, капсулы Боумана-Шумленского, и системы извилистых канальцев. Капсулы сконцентрированы в корковом веществе, извитые канальцы — в мозговом, а в чашечки впадают собирательные трубочки, в которые несут свое содержимое извитые канальцы. Капсула нефрона имеет форму бокала с двойной стенкой. Внутри бокала располагается клубочек капилляров, в который кровь поступает по приносящей артериоле, а оттекает по выносящей. Клубочковые капилляры имеют необычное строение. На эндотелиальных клетках в их стенках располагаются особые структуры — окошки, пронизывающие насквозь плоские тела клеток. Эти окошки открываются под воздействием повышенного давления — и пропускает вещества с определенным размером молекул. Капиллярный клубочек при этом становится фильтром с избирательной проницательностью. Повышенное давление крови в клубочковых капиллярах возникает за счет разницы диаметров широкой приносящей и более узкой выносящей артерии. Из капилляров выходит вода и все минеральные компоненты плазмы, сахара, аминокислоты и другие молекулы небольших размеров, ценные для организма а также метаболиты, среди которых основным является мочевина. Фильтрат собирается в капсуле нефрона, окружающего клубочек, и поступает в систему извитых канальцев. Другое название фильтрата — первичная моча. За сутки почки здорового взрослого человека производят 170-200 литров первичной мочи. Самый протяженный участок извитых канальцев нефрона имеет форму петли и называется петлей генле. Канальцы впадают в собирательные трубочки. Извитые канальцы высланы особым канальцевым эпителием, обладающим способностью захватывать из полости канальца ценные для организма вещества и возвращать их в кровь. Процесс называется вторичным всасыванием и происходит под контролем эндокринной системы. Возвращенные вещества транспортируются в капиллярную сеть, которую формирует выносящая артериола клубочка. В результате этого в собирательную трубочку поступает раствор, содержащий исключительно метаболиты, предназначенные к выведению из организма. Этот раствор называется вторичной или конечной мочой. За сутки почки здорового взрослого человека вырабатывают примерно 1,5-2 литра конечной мочи. А с ней — мочевину и мочевую кислоту, избыток солей, пигменты и лекарственные препараты. Из собирательных трубочек Конечная моча поступает в почечные чашечки, из чашечек — в почечную лоханку, из лоханки — в мочеточник, а из мочеточника — в мочевой пузырь. Мочевой пузырь. Мочевой пузырь представляет собой резервуар для сбора мочи с растяжимыми и сокращаемыми стенками. Из него берет начало мочеиспускательный канал, снабженный двумя сфинктерами-запирателями. Один из них — гладкомышечный, непроизвольный, а другой — произвольный, образован поперечно-полосатой мускулатурой. Совместная работа этих фильтров обеспечивает успешное мочеиспускание и завершение нашей экскурсии по системе очистных сооружений нашего организма.